Соловей В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные — китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем рассказать, пока оно не забудется совсем. В целом мире не нашлось бы дворца роскошнее императорского.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 чтобы с приходом ночи снова слушать его дивное пение и повторять «Господи, как хорошо!». Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они любовались дворцом и садом, но, услышав соловья, говорили «Вот это прекрасней всего!». Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем, что им довелось увидеть. Ученые описывали в книгах столицу, дворец и сад императора,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 Шли, шли. Вдруг где-то замычала корова. «О!» — воскликнули молодые придворные. «Вот он! Какой, однако, сильный голос! И у вот такого маленького существа! Но мы бесспорно слышали его раньше!» «Это мычат коровы!» — сказала девочка. «Нам еще далеко идти!» Немного погодя, в болоте заквакали лягушки. «Ха! Изумительно!» — вскричал придворный проповедник. «Теперь я слышу точь-в-точь -точь колокольчик в молельне!»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 удивился первый приближенный. Вот уж не ожидал, что он такой, какой невзрачный. А Очевидно, все его краски полиняли, едва он увидел столько знатных особ. «Соловушка!» — громко закричала девочка. «Наш милостивый император желает тебя услышать!» «Очень рад!» — откликнулся Соловей и запел так, что все диву дались. «Словно стеклянные колокольчики свинят, сказал первый приближенный.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 «Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды мне желать?» В слезах императора дивная сила. «Видит Бог, я вознагражден с избытком». И опять зазвучал его волшебный сладостный голос. «О, вот что нужно для успеха!» Защебетали придворные дамы и принялись набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они станут с кем-нибудь разговаривать. Так они надеялись уподобиться соловью».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 На шее у этой птички была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского». «Ха -ха, «Какая прелесть!» — воскликнули все придворные. Искусственного соловья привез посланец японского императора, и этого человека немедленно утвердили в звании чрезвычайного императорского поставщика соловьев. «Теперь пусть-ка вместе. Вот будет дуэт». Но дело не пошло на лад.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 Никто, однако, не сумел запомнить ее мелодию. Такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птичку, уверяя, что она даже превосходит живую, и не только нарядом и драгоценностями, но и внутренними своими достоинствами. Что касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он споет. А у искусственного все известно наперед. И можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве.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 «Я дарил тебя золотом и драгоценностями. Я повесил тебе на шею свою золотую туфлю. Так пой же, пой!» Но птичка молчала. Некому было ее завести. А без завода она петь не могла. В глубокой тишине смерть все смотрела на императора своими большими пустыми глазницами. А в комнате было так тихо. Так, угрожающе тихо. Но вот за окном послышалось дивное пение. Маленький живой соловей сидел там на ветке,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 И смерть стала отдавать ему одну драгоценность за другую, а соловей все пел и пел. Вот он запел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина, и живые оплакивающие усопших орошают слезами свежую траву. Смерть вдруг так затасковала по своему саду, что превратилась в клок белого холодного тумана и вылетела в окно. — Спасибо тебе, милая птичка, — проговорил император. — Я хорошо тебя помню.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 «Маленькая певчая птичка летает повсюду. Залетает и к бедному рыбаку, и к крестьянину, которые живут вдали от тебя и твоего дома. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону. И все же корона окружена каким-то священным ореолом. Я буду прилетать и петь тебе. Но обещай мне кое-что». «Все, что хочешь», — сказал император и встал, величественный, как встарь. Он успел облачиться в свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю. «Об одном я прошу», — сказал Соловей. «Никому не говори, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем на свете. Так будет лучше». И Соловей улетел. Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге. А император сказал им «С добрым утром».